Действуй по-запасному. Неудачи, естественно, не радуют. А если это не просто неудача, а полный провал, когда ты все поставил на карту и проиграл, не мудрено даже впасть в отчаяние. Мы часто говорим слова, смысл которых вроде бы понятен, но до конца не прочувствован. До ума дошло, а до сердца еще нет. Так Сеня не раз слышал выражение «У него от горя потемнело в глазах». Но лишь сейчас по-настоящему ощутил, что это означает. Солнце ослепительно сияло, небо ярко голубело, облака белели, пальмы зеленели, маки на берегу олели. А Сеня ничего этого не видел. Свет померк, Сеня без сил опустился на землю. Он больше не боялся, что его заметят. Ему, как и Аминорадис, все вдруг стало безразлично. Сколько он так просидел, неизвестно. Можно было только удивляться, как его при этом не хватил солнечный удар. Ведь когда Сеня пришел в себя, солнце было уже в зените и палило нещадно. Очнувшись, Сеня увидел голубя. Тот сидел чуть поодаль на ветке куста и внимательно наблюдал за Сеней, склонив головку на бок. Надо же, даже не пытался его растормошить, хотя мог, как уже не раз бывало, клюнуть в ногу или вспорхнуть на плечо. Сеня еще в Москве поражался деликатности животных. Пес Лютик никогда не будил маму, сколько бы она ни спала по утрам. Понимал, что если человек поздно лег спать, а с мамой такое бывало довольно часто, ему нужно дать хорошенько выспаться. Для Сени оставалось загадкой, каким образом Лютик безошибочно определял, когда время близилось к десяти. Но ровно в десять часов он тыкался носом в мамину дверь, открывал ее и ложился у порога. Так, что туловище оставалось в коридоре, а голова просовывалась в комнату. Если мама не реагировала, пёс терпеливо ждал. Если же она открывала хотя бы один глаз, он был тут как тут. Вилял хвостом, стаскивал с мамы одеяло и тянул ее к выходу, недвусмысленно давая понять, что хватит лентяйничать, пора на прогулку. Вот и голубь проявил сегодня поразительную деликатность, которую далеко не все люди проявляют друг другу. «Спасибо!» – прошептал Сеня, поглаживая голубя по шейке, отливающей всеми цветами радуги. «Если бы все были такими чуткими, как ты!» И снова погрузился в горестное оцепенение. Он не помнил, как у него созрела мысль послать Чернохвосту письмо. Хотя, если разобраться, ничего странного в таком желании не было. Разве не для этого кот отправил к ним крылатого почтальона? Но на чем писать? В долине царей этот вопрос решался просто. Все не давали лоскутки папируса. А тут он вспомнил, как герой одной приключенческой повести использовал вместо бумаги большие листья. Он накалывал на них буквы, так что на просвет все можно было прочесть без особого труда. Листьев на острове было полно. Оставалось найти что-нибудь острое сеня машинально пошарил по карманам, хотя знал что ничего более острого чем огрызок карандаша который он давно собирался выбросить да все забывал там нет и вдруг кроме этого огрызка нащупал клочок бумаги выяснять откуда он взялся было некогда мама в таких случаях говорила выплыл когда что-то в их доме терялось и упорно не желала найтись мама прекращала поиски и, махнув рукой, заявляла, ничего, все равно когда-нибудь выплывет. И действительно, через некоторое время пропажа выплывала, подчас появляясь на таком видном месте, что все только диву давались, как это они раньше ее не заметили. Что-то слишком часто приходят ему на память родители и Москва. Не потому ли, что возвращение домой становится все менее реальным? Правильно говорят, что имеем, не храним. Потерявши, плачем. Но раскисать нельзя. Надо действовать. И побыстрее. До свадьбы совсем мало времени. Клочок был от какого-то рисунка. Кажется, он подобрал его под лестницей в Сильвестровом доме. Сеня даже не стал разглядывать рисунок. Какая разница, что там изображено? «Главное, что обратная сторона чистая, и можно написать записку Чернохвосту». «А не придет», – не вдаваясь в подробности, сообщил он. «Действуй по-запасному». Запасной вариант предполагал появление детей во время свадебной церемонии. Сеня с Чернохвостом надеялись, что потрясение повлияет на жителей города отрезвляюще, как в свое время на Кату. Теперь нужно было выбраться с острова, желательно не встречаясь с Рони. Нет, вовсе не потому, что Сеня на нее сердился. Наоборот, теперь ему было ясно, почему она не спешила привести его к Минорадис. Понял он и куда Рони отлучалась по ночам, и почему Сенины расспросы вызывали у нее беспокойство. Судя по всему, она до последнего момента надеялась уговорить принцессу. Не ее вина, что это не получилось. Но встречаться с ней сейчас лучше не надо. Вдруг она его не отпустит. Рони уже намекала, что у нее он в полной безопасности, и что Сет в борьбе за власть способен на все. Конечно, интересно, что это вообще за место? Почему приспешники Сета сюда не суются? И кто обеспечивает Рони с Аминорадис скромную, но безбедную жизнь? За время пребывания в Пальмовой роще Сеня не видел, чтобы рони ходила обрабатывать какую-нибудь делянку или поле. У нее не то что поле, но и огорода-то не имелось. Но при этом угощала она Сеню и сочными фруктами, и свежеиспеченными лепешками. И даже яичницу жарила, хотя никаких кур там не было и в помине. Откуда это все бралось? Не из воздуха же? Значит кто-то привозил ей продукты, наверное, люди Хастера. Но тогда возникал вопрос: как? Как доставлялись эти харчи? Побродив по окрестностям, Сеня мог воочию убедиться, что Рони жила очень уединенно. никакого другого жилья поблизости не было. а принцесса аминарадис вообще обитала на островке, к которому вел глубокий подземный ход. Следовательно, Пути было два — по суше и по воде. Корзина с провизией появлялась в хижине каждое утро. Но ничьих шагов, кроме Рониных, Сеня не слышал. И уж тем более не видел следов каких-нибудь вьючных животных. Значит, Рони, отлучаясь по ночам на остров, приносила корзину сама. А сюда — то ли она, то ли Аминорадис, то ли кто-то третий доставлял провизию по воде. А коли так, то неподалеку должна быть лодка. Сеня спустился на берег и действительно увидел лодку. Голубь немного покружился над водой и полетел вперед, приглашая Сеню следовать за ним. Лодка быстро понеслась по течению. Вскоре островок скрылся из виду сене даже стало казаться что это вообще был сон только голубь время от времени спускавшийся на корму и ободряюще курлыкающий дескать не бойся напоминал о том что и хижина старой рони и затерянный мир аминорадис и подземный лабиринт все это было на его